Глава 30. Енина. Я приехала к маме раньше, чем обещала. Просто я не могла себя заставить остаться в городе. Мне нужно было поскорее избавиться от давящего постоянно присутствия Владимира, от его яркого желания обладать мной. Пришлось пойти на уступки и сделать так, как попросил Владимир. Лететь самолетом до областного центра, а оттуда до маминой деревни полтора часа езды на машине. Таксист запросил немало, но деньги у меня теперь были, поэтому я согласилась, не колеблясь. Таксист в дороге много трепался, пытаясь завязать разговор, но поняв, что я не расположена к общению, замолчал. Он чертыхнулся, выругавшись, что дорога как колея и никто не собирается расчищать ее от заносов, но все же благополучно довез меня, развернулся и укатил. Навстречу мне вышла мама, накинув теплый полушубок. Она привязала пса, безостановочно лаившего на меня, и провела в жарко натопленный дом. «Рано ты», — сказала она, принимая одежду. «Думала, попозже приедешь. Но и хорошо, что приехала. Пельменей как раз вместе налепим. Стасик в этом деле, сама понимаешь, не помощник. А жена его...» «Что?» — удивилась я. Стасик женился? Женился? Да ну, брось! Гражданская женать! Фу, не женился, а так подженился, отмахнулась мама. Надо же мужику как-то жить. Вот он и нашел себе фифу сибирскую. Говорит, она в салоне красоты работает, ногти всем красит. Себе так уж точно по десять раз в день перекрашивает. А как зовут жену Стаса? Аленой, усмехнулась мама. «Только этой красотки сейчас нет. Она пошла соседке моей на рафет наводить». «А Стас?» «Стас снег расчищает на заднем дворе. Скоро должен на обед зайти. Вот и увидитесь». Я по привычке зашла в комнату, в которой всегда останавливалась, когда приезжала, но увидела там женскую сумку, стоявшую на комоде, и вышла. «Ой, наверное, придется тебе в дальней маленькой спальне постелить» стас ты большой мальчик уже, со своей кралей спит, а ты одна и на диване уместишься». Мама хлопотала по дому, я разложила часть вещей на пустующую полку в шкафу, чтобы удобно было находить необходимое, и пошла за мамой на кухню. Она уже накрыла стол, налив ароматного борща в глубокую тарелку, и подвинула керамическую миску с тушеной картошкой. «Ешь, доченька, чтобы все съела!» а то совсем отощала». Потом окинула меня взглядом, спросив. "Черный платок не носишь уже?» Я провела рукой по волосам. Черную повязку я надевала на похороны и на другие поминальные дни, но не носила траурную метку постоянно. Мне и без того было нелегко. «Не ношу, мам». «Неужто траур кончился?» покачала головой мама. «И полугода не прошло как». Мама не договорила. Хлопнула входная дверь, и в дом вошел мой старший брат, раскрасневшийся после пребывания на морозе. «Янка!» Я вскочила и порывисто обняла брата, утонув в его медвежьих объятиях. «Совсем тростиночкой стала!» — ущипнул он меня за щеку. «Мам, ты что дочку не кормишь?» «И не говори, Стасик, Янка наша худющая стала как спичка, вот и собираюсь откармливать» мой руки садись за стол стас выпустил меня и присоединился к трапезе через несколько минут кажется с момента нашей последней встречи брат раздался в плечах еще шире отрастил бороду и стал похож на дровосека или лесника что смотришь на меня мелкая усмехнулся он уминая еду за обе щеки думаю что ты стал еще больше улыбнулась я понимая, что брат вышел лицом и фигурой, весь в отца. Отец погиб при несчастном случае на заводе очень давно. Я его почти не помню. А я была похожа на маму. Такая же миниатюрная и светлокожая, только глаза достались мне от отца, темно серые «Мама говорит, что ты обзавелся невестой?» «Да пора бы уже! Тем более младшая мне нос утерла, создав семью раньше меня!» Усмехнулся брат и тут же осекся. «Извини». «Ничего страшного». Я не стала обижаться на брата, ведь он не хотел меня задеть. Слова вырвались у него против воли. Где-то вдалеке зазвонил мой сотовый телефон. Я оставила его на комоде в зале. Я извинилась и встала из-за стола, чтобы ответить на телефонный звонок. Звонил Владимир. Я помедлила немного, Прежде чем ответить на входящий вызов, Енина, как дела? Привет. Хорошо. Я уже у мамы. Ответила я, понимая, что не позвонила ему, хоть обещала. А позвонить сложно, да? Раздраженно спросил Владимир. Я же просил тебя. Извини. Я только недавно приехала. Брат зашел, я разговорилась. Начала оправдываться я, злясь на то, что чувствую себя виноватой. «Нормально добралась?» — спросил Владимир немного спокойнее, но чувствовалось, что он все еще рассержен на меня. «Без приключений». Таксист возмущался, что дороги нечищены, но автомобиль проехал без труда. «Хорошо». Владимир помолчал. «Держи меня в курсе». «В курсе того, как проходят мои дни в деревенской глубинке?» «В курсе всего». «Володя, мы же договаривались». За моей спиной послышался шорох. В зал зашел брат. Маман меня за еще одной тарелкой отправила. Алёнка приехала. Знакомиться будешь? спросил, выуживая посуду из шкафа. Да, конечно, сейчас приду, Стас. Я дождалась, пока брат выйдет, и спросила у Владимира. Слышал, меня за столом ждут. Подождут еще секунду, отозвался Владимир. Просто не игнорируй меня, хорошо? Я волнуюсь, правда волнуюсь. Меня дико бесит, что ты так далеко, а я даже не знаю, что с тобой. Со мной все хорошо, Володь. Эти каникулы мне нужны, чтобы я просто спокойно вздохнула. И от меня подальше, да? Нет-нет, я не наседаю, просто говорю, как есть. Когда соберешься обратно, предупреди, идет. Я только приехала, Володя. Я знаю, усмехнулся он. Я сегодня к родителям вылетаю. В Германию, но все равно предупреди меня, когда будешь возвращаться, я встречу тебя. Хорошо, иди собирайся, и ничего не забудь. Не забуду, енина У меня все вещи упакованы еще с того дня. Я и без лишнего уточнения поняла, что Владимир имел в виду. Я немного неловко попрощалась с ним, чувствуя, как полыхают мои щеки. Так глупо было надеяться на то, что я сразу же забуду произошедшее. Я постояла еще несколько минут, собираясь с мыслями, прежде чем решиться вернуться в кухню. В коридоре столкнулась с братом. А я уже пошел тебя разыскивать, пошутил он и наклонился, вглядываясь в мое лицо. Все нормально? Да, Стас, нормально. Да ну, окажется, что ненормально. Он пристально посмотрел на меня. «Ты сама не своя после нескольких минут разговора. С кем разговаривала?» Брат смотрел на меня таким проницательным взглядом, что соврать язык не поворачивался. За время нашей разлуки я уже забыла, каким прозорливым бывает мой брат. «С братом мужа». «С близнецом?» «Да, с Володей». Он спрашивал, как я добралась. «Но, судя по твоей реакции, тебе не очень-то нравится с ним общаться». «Нет, не то чтобы не нравится, но...» «Но сложно, да? Они же похожи, как две капли воды. Говорят, что близнецы и чувствуют друг друга. Конечно, может быть, врут. Кто знает?» Брат приобнял меня. «Ладно, пойдем, я познакомлю тебя со своей Алёнкой. Маме она не по душе пришлась, если честно. Прямо не говорит, но я же понимаю, что ей моя жена не нравится». «А ты на самом деле собираешься жениться?» Брат почесал свою бороду. «Хотелось бы. Но Аленка говорит, что надо сначала своей квартирой обзавестись. Пока снимаем. Я собираю, но на покупку недвижимости немного не хватает. Если только в кредит запрячься, тогда можно будет купить квартиру».